Глава, 25 Музыка и трагический миф в одинаковой мере суть выражения дионисической способности народа и неотделимы друг от друга. Они совместно коренятся в области искусства, лежащей по ту сторону аполлонизма. Они наполняют своим светом страну, в радостных аккордах которой пленительно замирает диссонанс и рассеивается ужасающий образ мира. Они играют с жалом скорби, доверяя безмерной мощи своих чар. Они оправдывают этой игрой существование даже наихудшего мира. Здесь Дионисическое начало, если сопоставить его с Аполлоническим, является вечной и изначальной художественной силой, вызвавшей вообще к существованию весь мир явлений. В этом мире почувствовалось... необходимость в новой, просветляющей и преображающей иллюзии, задача которой была удержать в жизни этот подвижный и живой мир индивидуации. Если бы мы могли представить себе вочеловечение диссонанса, а что же иное и представляет собой человек, то такому диссонансу для возможности жить потребовалась бы какая-нибудь дивная иллюзия – набрасывающая перед ним покров красоты на его собственное существо. В этом и лежит действительное художественное намерение Аполлона. В имени его мы объединяем все те бесчисленные иллюзии прекрасного «кажущегося», которые в каждое данное мгновение делают существование вообще достойным признания и ценностью побуждают нас пережить и ближайшие мгновения». При этом в сознании человеческого индивида эта основа всяческого существования, это дионисическое подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и преображающей силой, так что оба этих художественных стремления принуждены по закону вечной справедливости развивать свои силы в строгом соотношении». Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как это мы видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон зашел к нам, скрытые в облаке, и грядущие поколения, конечно, увидят воздействие красоты его во всей его роскоши. А что это воздействие необходимо? Это каждый может всего вернее ощутить при посредстве интуиции, если он хоть раз хотя бы во сне — перенесется чувством в древнеэллинское существование. Бродя под высокими ионическими колоннадами, подымая взор их горизонту, очерченному чистыми и благородными линиями, окруженный отображениями своего просветленного образа в сияющем мраморе среди торжественно шествующих или с тонкой изящностью движущихся людей, с их гармонически звучащей речью и ритмическим языком жестов, Разве не возденет он рук к Аполлону и не воскликнет под напором этой волны прекрасного «Блаженный народ Эллинов!» «Как велик должен быть между вами Дионис, если делоский бог счел нужными такие чары для исцеления вас от диферамбического безумия!» А настроенному так человеку престарелый Афининин мог бы возразить, бросив на него возвышенный взор Исхила. «Но скажи и то...» Странный чужеземец, что должен был выстрадать этот народ, чтобы стать таким прекрасным. А теперь последуй за мной к трагедии и принеси со мной вместе жертву в храме обоих божеств.